Юэль. Мама без движения сидит в зеленом пластиковом кресле перед домом. Медленно жует бутерброд, который сделал Юэль. Ничего другого она теперь не ест. Нет аппетита. Она больше не чувствует вкусов. Самому Юэлю сегодня кусок в горло не лезет. Мамины волосы все еще влажные. Юэль заколол их с двух сторон, отросшая седина никуда не делась. Мама так разозлилась из-за того, что пришлось принимать душ, что он не решился красить ей волосы. Краска, скорее всего, попала бы ей на лицо, на стены и мебель, в общем, куда угодно, только не на волосы. Мало того, потом Юэлю пришлось бы снова отправить маму в душ, чтобы смыть краску. Когда мама злится, она становится, на удивление, сильной. Но теперь ее плечи съежились. Взгляд абсолютно пустой. Юэль делает глоток растворимого кофе, прислоняется головой к стене из этернитовых панелей и закрывает глаза. Уже жарко. В дикорастущих кустарниках шелестит легкий бриз. Родители сажали их, чтобы скрыться от посторонних глаз, но вот теперь здесь почти никто не проезжает. Многие дома чуть дальше в лесу опустели. Соседи, жившие здесь, когда Юэль был ребенком, умерли один за другим. Скоро и в этом доме никого не останется. Через четыре дня приедет риэлтор. Кто вообще остался в этих краях? Видел ли Юэля в супермаркете или на автозаправке какой-нибудь бывший одноклассник? Пошли ли слухи о том, что он вернулся? Тот самый Юэль, который думал, что что-то из себя представляет. Он снова открывает глаза. Допивает кофе, ставит чашку на шаткий столик. Клетчатая клеенка покрыта застарелыми пятнами от кофе и чашек. Мама перестала жевать. Остаток бутерброда лежит на тарелке, сыр уже плавится на солнце. «Не хочешь есть?» — спрашивает Юэль. Мама мотает головой. У Юэля нет сил на уговоры он показывает на таблетки, которые приготовил для нее. «Прими их». «Нет, понятия не имею, что ты в меня запихиваешь». «Это для сердца», — поясняет Юэль. сердцем у меня все в порядке», — заявляет мама и сжимает губы. «Прямая старуха, просто прими эти таблетки. Ты что, не понимаешь, что я хочу помочь?» но произнести это вслух он не может, поэтому закуривает, старается не замечать узел в животе, который затягивается все сильнее.